Глава десятая. Как все прошло? едва слышно проговорил Базил, ожидавший меня у подножия дворцовой лестницы. Успешно. Коротко ответила, пытаясь совладать с непослушным подолом роскошного платья, что предательски путался в ногах при каждом шаге. На рассвете заставят золото. Нужно спешить со сборами, закупить провизию, ткани теплые вещи, шерстяные одеяла и раздобыть пару крепких телег. «Муки побольше и соли, если верить той смуглой торговке с рынка, земли интаров совсем опустели, согласился Базил и, указав на экипаж, с лукавой улыбкой добавил. «Нанял его возле главной площади. Я так и знала, что этот прохвост Авенир не позаботится о твоем возвращении в таверну, а в этом платье поди не нагуляешься». «Ты прав», — кивнула и... Подобрав тяжелый подол, с трудом забралась в тесное нутро кареты, где витал застоявшийся запах кожи и древесной пыли. Базил ловко устроился напротив, и вскоре экипаж, поскрипывая, погодился по вечерним улицам Карстона, где уже зажигались первые фонари. В общем зале таверны «Пьяный гоблин» царила привычная атмосфера. Воздух был напоен ароматами крепкого эля, жареного мяса и свежеиспеченного хлеба. Мы собрались на совет в дальнем углу, подальше от любопытных глаз». Зелим, чьи зоркие глаза могли различить следы даже в самую темную ночь, расстелил на массивном дубовом столе потертую временем карту и ткнул пальцем в горную местность, заговорил. «Владения Интаров лежат в трех неделях пути, если, конечно, боги даруют нам хорошую погоду», и, очертив рукой звилистую линию на пожелтевшем пергаменте, добавил. «Предлагаю держаться протелочных дорог». — Идти через деревушки, там меньше любопытных глаз. — Дельно мыслишь, — согласился Базил, задумчиво поглаживая бороду. — Торговый тракт проходит стороной, а нам того и надобно. Да и провиант в деревнях сподручнее пополнять. — Раненые уже окрепли для дальней дороги, — добавил Харди, вдыхая пряный аромат целебного отвара, от которого поднимался легкий пар. — Королевские снадобья воистину творят чудеса, «Не ведаю, Мэл, зачем ты им в этих землях понадобилось, но они явно не поскупились». «Прибудем, узнаем», — хмыкнула я, окидывая внимательным взглядом полутемный зал, где собрались почти все мои верные наемники, с которыми я делила и хлеб, и кров уже не первый год. «Так». «Слушай мой приказ!» — вдруг громогласно взревел Базил, стукнув ладонью по щербатому столу, отчего свечи в медных подсвечниках дрогнули. «Завтра до рассвета, чтобы все были готовы, и ни капли хмельного! Глядите в оба, королевские не прибудут золотом, как бы чего дурного не учудили!» — Видел я этих стражей, — хмыкнул Корх, подмигнув своему суровому соседу, чья смуглая кожа и раскосые глаза явственно указывали на черты жителей далекого Тенедора. — Малой, и то с ними справится. — Поменьше болтай, а то как бы малой тебе зад не надрал, — фыркнул Базил, и эхо его низкого голоса прокатилось по залу. Часть наемников тотчас одобрительно загудела, стуча кружками по столу. Другие, раззадоренные Элем, вскочили, размахивая руками и перекрикивая друг друга. Звон монет смешался с гулом голосов, но новый грозный окрик Базила мигом разогнал захмелевших наемников по комнатам. Когда просторный зал опустел, и последние посетители таверны, пошатываясь, разошлись по домам, оставив после себя терпкий запах эля и пота, Базил, Харди и я переместились в дальний угол помещения, где тусклый свет едва достигал наших лиц, чтобы обсудить последние детали предстоящего пути, не привлекая лишнего внимания. «Я весточку-шаргану оставил у трактирщика». Понизив голос до шепота, проговорил Базил, склонившись над столом. «Думается, он нагонит настолько у земель энтаров. А вот Киев должен через недельку сюда прибыть, и если согласится, то настигнет нас раньше. В остальных пчелках я не уверен. Золота будет много, как бы чего не удумали дурного». «Думаю, этого пока будет достаточно», — ответила, переводя взгляд на Харди, но внезапно мое внимание привлекло едва уловимое движение в дальнем углу таверны. В густом полумраке мелькнуло нечто странное. Силуэт слишком маленький для человека, но с острыми, неестественными очертаниями и свойственными обычным животным. Размером с домашнюю кошку, существо двигалось с завораживающей плавностью, словно клочок тумана, обретший собственную волю и форму. Я невольно потянулась к рукояти кинжала, внимательно следя за загадочным созданием, но оно растворилось в тенях так же внезапно, как появилось, словно его никогда и не существовало. «Мэл, ты нас слышишь? Стревоженный голос Базила вырвал меня из оцепенения. Да, прости, я задумалась, рассеянно отозвалась, но мой взгляд против воли снова и снова возвращался к тому темному углу, где теперь не было ничего, кроме привычного скопления пыли и мусора, освещенного тусклым мерцанием догорающей свечи. «Все зелье сложил, склянки упаковал в войлок. Должны целыми доехать», — заговорил Харди, заметив мой рассеянный взгляд и тихо усмехнувшись, добавил. «Ни один торговый караван с таким богатым грузом я еще не сопровождал». «О зельях помалкивать надо», — сердито процедил Базил сквозь зубы, настороженно осматривая таверну, но кроме служанки мэри, убирающей со стола остатки скромной трапезы, никого в зале больше не было». Я же снова обвела взглядом темные углы помещения, но кроме разбросанного мусора, колченогих лавок и потертых столов ничего не обнаружила. Списав видение на усталость, я попрощалась с соратниками и поднялась в свою коморку». Там, наскоро умывшись холодной водой, устроилась на скрипучей кровати, но сон не шел. В голове роились тревожные мысли, что таят в себе загадочные земли интаров, почему король с такой лихорадочной настойчивостью торопил наш отъезд, и главное, что означал тот серый туман, клубившийся в груди некоторых лэрдов. Первые солнечные лучи золотили черепичные крыши Карстона, когда к пьяному коблину бесшумно подкатила добротная повозка с массивным, окованным железом сундуком. Наш отряд уже покинул стены таверны и выстроился вдоль покосившегося дощатого забора, с настороженностью наблюдая за приближением Лэрда Авенира, которому король доверил доставку золота. Доброго дня, Лера Эмилина. «Доброго, Лэрта Венир», – холодно ответила взмахом руки, приказав Базилу и Харди проверить содержимое сундука. Хм, «Надеюсь, количество соответствует уговору», – усмехнулся Лерт, с показной небрежностью, наблюдая за их слаженной работой. Я намеренно пропустила язвительное замечание мимо ушей и, дождавшись утвердительного кивка от Базила, сухо произнесла. «Все, как и было оговорено. А теперь, прошу меня извинить, нам пора. Спешим, знаете ли». «Легкой вам дороги, Лера Эмилин», — неожиданно мягко пожелал мужчина и, резко развернувшись, стремительно покинул двор таверны. Хм, «Благодарю», — едва слышно прошептала, провожая Лэрда озадаченным взглядом. И тряхнув головой, чтобы избавиться от непонятного наваждения, я поспешила к своим людям. Харди и Базил уже занялись распределением золота между тюками и сидельными сумками. Старая уловка, уменьшающая риск потерять все богатство разом. А через полчаса наш караван тронулся в путь. Утренний туман еще стелился по мощенным улицам Карстона, когда скрип колес и цокот копыт нарушили предрассветную тишину. Впереди ехал Зелим. Его зоркие глаза высматривали возможную опасность. За ним тянулись две крытые телеги с припасами и драгоценным грузом, которые охраняли четверо наших лучших бойцов. Я держалась в середине процессии, то и дело, поглядывая по сторонам. Утренние улицы казались непривычно пустынными, и эта тишина невольно вызывала смутную тревогу. Базил замыкал караван, его широкие плечи покачивались в такт шагам гнедого жеребца. Изредка он останавливался, делая вид, что поправляет сбрую, и внимательно осматривал дорогу позади нас». Харди пристроился рядом со второй телегой, где были уложены его бесценные склянки с целебными снадобьями. Когда мы миновали городские ворота, солнце уже поднялось над горизонтом, окрасив небо в нежно-розовые тона. Впереди расстилался тракт, убегающий вдаль между зеленеющих полей и редких рощ. Где-то там за три недели пути лежали загадочные земли интаров, И что-то подсказывало мне, это путешествие изменит наши жизни навсегда.